Глава шестая. По своему характеру и душевному складу роман принадлежал к тем чувствительным, смелым и порывистым натурам, которые без страха и упрёка, со свойственными им искренностью и прямотой, готовы отстаивать свои порывы и убеждения, рискуя при этом многим, порой даже слишком многим, и осознавая чем они рисковали гораздо позднее это осознание просыпаясь в душе подобно забытому сну одних пугает и заставляет сожалеть других же воодушевляет и делает ещё более смелыми и безрассудными роман относился к последним остаток дня он провёл у себя в комнате куря и с горечью думая о Татьяне, Куницыне и нелепом происшествии. Ему было мучительно стыдно за все случившееся в доме Лесничего. Он ругал и клял себя за все, ни на минуту не вспомнив, не подумав о смерти, которую он сам держал у своего виска. И только глубоко за полночь, неожиданно проснувшись и затепливши свечу, Он понял, во что он сыграл с Куницыным. «Смерть», — думал Роман, глядя на узкое желтое пламя. «Смерть была рядом, совсем рядом. Там, внутри стального барабана, в одном из шести гнезд, лежала она аккуратной пулей. Я крутил этот барабан, я подносил револьвер к виску, я нажимал курок, я... Выполнил это с такой лёгкостью, словно пистолет был игрушечный. Ваш черёд, сказал тогда Куницын. Я сделал это. Ваш черёд. Господи, словно мы в вист играли. Ваш черёд. Ваш черёд. Роман закрыл лицо рукой, не подтёр ещё не привыкшие к огню глаза. Как он смотрел на меня. Какое у него было лицо и глаза, словно посветлели вмиг. Как он вскрикнул. Несчастный, бедный старик. Он испугался. Он лучше меня понимал, во что мы играем. По его воле мы сыграли в смерть. Смерть. Произнёс Роман И вдруг улыбнулся и повторил почти что с радостью: "Смерть". Он встал, набросил на плечи халат и, подойдя к окну, отворил его пошире. Залитый луной сад лежал перед ним. Стояла душная июльская ночь. Ни один лист не шевелился, лишь цикады оживляли ночной пейзаж. «Я выиграл», — произнес Роман и улыбнулся в темноте. Ему вдруг стало удивительно легко и даже весело от мысли, что он обыграл смерть, обыграл благодаря вере в свою любовь к Татьяне. Образ любимой живо встал в воображение, и все сожаления о случившемся тут же отступили, растаяли, словно туман. Роман всем своим существом понял, что ничто и никто не в силах помешать ему любить эту чудесную девушку. Ни смерть, ни её отец. Он понял и почувствовал, что вчерашние игры со смертью только укрепили его любовь, а все дальнейшие испытания укрепят её ещё больше. Он поставил свечу на канторку, открыл дневник и записал. Всё случившееся вчера со мной настолько невероятно, что теперь нет нужды подробно описывать всё это. В доме любимого мною человека я был на волосок от смерти. Пошёл на это добровольно и ничуть о том не жалею. Я люблю её и ничего не боюсь. Сегодня же я напишу ей об этом. Она чудесная, несравнимая, она подобна сошедшему с небес ангелу, ангелу, которого я люблю всей душой, которому я предан всем сердцем. Закрыв тетрадь и задув свечу, он лёг спать. Однако сон долго не приходил. Роман лежал с открытыми глазами, радуясь и переживая из осну. только на рассвете. Проснулся он, когда стрелки часов показывали без четверти 12. Накинув халат и умывшись из большого голубого кувшина, он достал из конторки лист бумаги и написал следующее: Татьяна Александровна, умоляю вас всем сердцем умоляю простить меня за вчерашнее происшествие в вашем доме. причиной у которого был я и только я. Я нисколько не помышлял рассердить или обидеть Адама Ильича. Я пришел в ваш дом с миром и страстным желанием видеть вас, говорить с вами, быть подли вас, сказать вам то, что не успел сказать и о чем теперь пишу вам. Татьяна Александровна, я люблю вас». Я пишу эти слова искренне, от всего сердца и готов повторить их стоя перед вами на коленях. Ваш отчим, добрейший и честнейший человек, любящий вас такой трогательной отцовской любовью, на которую способны только чистые, честные и великодушные люди, ваш отчим, которого я тоже полюбил, предложил мне испытать судьбу самым решительным способом. Я испытал свою судьбу хоть по здравому смыслу должен был остановить Адама Ильича в его безрассудном и почти детском стремлении сберечь вас от меня. Но я испытал и выдержал это, и теперь повторяю вам, бесценная и единственная моя, я люблю вас. Я готов на любые испытания во имя ваше. Ничего и никто меня не остановит. Любящий вас Роман Воспенников Перечитав письмо и оставшись им довольным, Роман запечатал его в конверт, стремительно переоделся и спустился вниз. В доме было пусто. Он прошёл на террасу и увидел, что его место за столом сервировано, а возле тарелки лежит небольшая записка. Ромошка с добрым утром. Мы у Красновских завтракай и присоединяйся. Было выведено изящным тётушкиным почерком. Роман сел за стол. Аксинья принесла ему кофе с гренками, холодную телятину и кусок пирога с земляникой. Быстро выпив кофе и не притронувшись к остальному, он позвал кухарку и попросил чтобы она перевела своего двенадцатилетнего сынишку Егорку. Егорк всколе появился, и Роман, дав ему денег на леденцы, отправил его с письмом к Татьяне Александре, строго-настрого наказав передать письмо только лично ей. Высонаги Егорк пустился во весь дух исполнять поручение, а Роман, бесцельно прослонявшись под домом и выкурив три папиросы, решил отправиться к Красновским. По дороге он вдруг вспомнил, что в письме совсем забыл попросить Татьяну ответить и ничего не сказал о преддлённого об их ближайшей встрече. И впрям, когда же я её увижу? Сегодня? Ну а как же иначе, как не сегодня? Он остановился, поражённый простой мыслью, что сегодня, может не увидеть Татьяну. Мысль эта показалась ему такой страшной и беспощадной, что Роман похолодел. О чего же я не написал ей, не попросил свидания, написал в глупом дурацком тоне ни о чём. Господи, она, вероятно, страдает, а я шлю ей восторженное глупое письмо. Глупец, Боже, какой я глупец. Стоя на дороге, он обхватил ладонями голову и застонал, как от зубной боли. Что же делать? Что же делать? мучительно думал он. Первой мыслью было воротиться, оседлать орлика и скакать вслед за Егоркой, чтобы перехватить глупое письмо. Роман бросился назад, но тут же остановился. Господи, я же совсем забыл про её очи мои. Я же оставил их обоих плачущими. А вдруг ему сделалось плохо? Вдруг его сердце не выдержало всего происходящего? "Боже!" простонал Роман и поднял голову. "Ехать, ехать к ним немедленно!" Он бросился бежать к дому и снова остановился. "Постой. А вдруг он не захочет меня видеть?" Коль он так переживал, пошёл на такое Диана. Анна. Она же сказала мне: "Уйдите". Боже. От чего же я забыл это? Вернуть. Вернуть Егорку, воскликнул он и помчался к дому. Вдруг истошный женский крик долетел до ух Романа. Крик, хоть и не близкий, был так страшен, что Роман тут же остановился, забыв о своих прежних стремлениях. Крик повторился. Кричали на другом, дальнем конце крутого яра. Роман прислушался. Крик был страшен. На третий раз он понял, что кричали. Это было страшное и неожиданное слово: пожар. растянутое и изуродованное бабьим криком. Одновременно он увидел рваные клочья коричневого дыма на южном конце села. Через мгновение кричали уже несколько баб. Роман бросился бежать к месту пожара. Дым был всё больше и больше заметен. Бабьи крики раздавались то тут, то там. Недалеко от церкви Романа чуть не сбила телега, запряженная каурой лошадью, несшейся во весь опор. За виде бегущего Романа Сидор Горбатый натянул возжи и закричал «Куды, куды, чтоб тебя!» Роман отшатнулся в сторону и на бегу вспрыгнул в телегу. «Кажется, у рота того!» Уверенно крикнул Горбатый, поддернув вожжи и поворачивая свое рябое оживленное лицо к Роману. Роман, не видя ничего, крикнул Горбатому «Гони!» «Но-о-о!» — закричал Горбатый, злобно глянув на лошадь, и телега понеслась по пыльной дороге мимо исп, обгоняя бегущих на пожар баб, ребятишек и редких мужиков. Роман высунулся из засермяжной спины Горбатова и впереди, в сумятице зелени и из бабиев-плотков вдруг увидел большие, взвихрённые сухим ветром языки пламени. Пламя было жадным, сильным, оно сразу затмило всё остальное, и Роман уже не помнил, как оказался возле пылающего дома. Это была изба Степашки Ротатова, не слишком богатого, но и не бедного мужика с многодетной семьёй. Жену его Роман и заметил первой в толчье мечущихся вокруг женщин, беременная, невысокая, с длинными и изуродованными работой руками. Она кричала истошным голосом, переходящим в плач и причитание. поднимая свои руки и обхватывая ими маленькую обтянутый тёмно-синим платком голову вокруг рататихи, именно так по местному звали жену ратадова, плачущий оравы толпились её дети, один меньше другого. Изба горела со стороны стенного сарая, вплотную стоящего торцом к избе и пылающего как факел. По видимому, Возгорание сена в сарае и послужило причиной пожара. Пламя перекидывалось уже и на хлеб. — Свиней! Свиней! Отоприте! Истошно кричала Рататиха, не замечая, что свиньи, корова и теленок были выпущены и мешались с толпой, которая росла с каждой минутой. Бабы и ребятишки бежали со всех сторон, Имущество ротатова выносили из избы и сваливали прямо в толпу. Мешки с мукой и зерном, самовар, половики, грабли, сундук, тулупы всё это валялось в пыли на дороге. Две басы и бабы пятились и броня друг дружку за нерасторопность таскивали с крыльца большую деревянную ступу. Какой-то старик, высадив окошко, передавал из избы плетеные короба, подушки и бутылки, а Сидор Горбатый ловко принимал их и передавал бабам, которые оттаскивали все это дальше и клали на дорогу. «Марфуша! Марфуша! Марфуша — Морфуша! Морфуша! Морфуша! — закричала Рататиха, оглядываясь по сторонам. — Где Морфуша? Морфуша! — Да вот она! выкрикнула седая сгорбленная старуха с перепачканными мукой трясущимися руками. Марфуша, девочка лет десяти, подбежала к матери и, обняв ее, громко заплакала. Другая девочка, поменьше Марфуши, стояла на месте и, прижав грязные кулачки ко рту, непрерывно пищала, словно зверек, глядя на пожар округлившимися глазками. Деревянной крыше тем временем занялась уже вся пламя с могучим треском трепетало на ветру угольки и головешки падали вокруг Ох, Степан, Степан! Ай что сте нас покинул, о Степан! загласил рататик и пронзительным голосом: Ай горит! «Да вся наша справа-то! Степан! Ох, лихо мне! И что же это и делается?» Заголосила в свою очередь сгорбленная старуха, всплеснув руками. «Как же это теперь что жить-то будем? Ох, Степана, ты, Степан!» Вопила ротатиха, обхватив голову и качаясь. «Ах, и что ж-то беречь нам и делать, и, а и как же нам в Христе Божьей жить?» — голосила старуха. С крыши сыпались горящие дранки. Одна из них угодила горбатому на спину. Он завертелся, отряхиваясь и с руганью пятясь от окошка. Дед, сидящий в избе и передающий через окно всякую рухлядь, что-то закричал ему. видимо броня за молодошья Что ж ты, старый чёрт, думаешь, завопила старуха и семеня кокошку и загораживая лицо от пламени, погарять ты решил, окаянный. Лей сюда и сейчас крышь, провальца. Старик что-то кричал из-за кошка, показывая какие-то тряпки, но старуха подбежала как, ну хватило старика за волосы и, отвернувшись от жаркого пламени, потянул его из окна. Старик вместе с тряпками и чёрным валенком вывалился из окна в помятые флоксы сломанного палисадника и, поднявшись, хромая, погнался за старухой, размахивая кулаками и глухо выкрикивая: "У-дурач чёртова!" Старуха скрылась в толпе. А он, оглянувшись на пылающий дом, перекрестился и, махнув рукой, пошёл через дорогу под ракиты, бурча и плача. Вдруг толпа расступилась, и к Palisadniku выбежал сам Степашка Ротатай, худой высокий мужик с чёрной всклокоченной бородой. Выбившийся из портов рубаха его была мокра от пота. Он тяжело дышал. сжимая в руке топор. За ним стояло несколько мужиков, с которыми он, по-видимому, что-то рубил в лесу и теперь прибежал сюда. "Стёпушка, стёпушка!" завопил рататиха, подбегая к Степану и обхватывая его руками. "Кормилец наш сыночек, а и вот как мы теперь, что и жить-то будем!" Воющая старуха тоже приникла к рататуху. Благо, что дети отступили их. Вдруг Степан с размаху бросил топор и двинулся к пылающей избе. Женщины завопили, повиснув на нём, мужики стали его останавливать, хватая за руки. "Нет! Нет! Нет!" крипел рататой, вырываясь. Перекошенное лицо его было страшно. В этот момент Из толпы выскочил Парамоша дуралом и, бухнувшись на колени, стал быстро креститься двумя руками, выкрикивая «Сбылось! Сбылось! Сбылось! Сбылось! Пожирай! Пожирай! Пожирай! Пожирай! Пожирай! Пожирай! Господи, что же это все деется?» — завыл какая-то баба. Нет, нет, не дам, рычал Ротатый, вырываясь. Стяпа стёпо вопила Ротатиха. "Держи его, гориц!" кричали мужики, хватая Степана. "Пожирай, пожирай, пожирай и пожирай!" пожирай выкрикивал крестьянин, дураком. Наконец Степана Ротатова завалили на траву, и он зарыдал. весь сильно обняв землю. Покатимся и по миру катучим камушка. Выла над ним жена: "Господи, ох и гоз, спади!" выла старуха. Дети плакали. Роман стоял среди толпы с неким оцепенением, наблюдая за происходящим. Когда он челси в телеге Горбатова, Первый порыв его был помочь, сделать что-то, но попав в кричащую и суетящуюся толпу, он вдруг замер, словно заговорённый, и спокойно смотрел на огонь и на людей. Одновременно с оцепенением он чувствовал, что помочь им нечем, что он здесь в их мире совершенно не при чём. Они не замечали его, толкали, задевали вещами, кричали, плакали и бронились. Что со мной? думал Роман, безучастно глядя по сторонам. Почему я не могу быть с ними? Что мешает? Ведь я же летел сюда, спешил, я чувствовал причастность. Почему же теперь мне что-то мешает быть с ними, с этим народом, с моим народом? Тоска на мгновение овладела Романом. Всегда нас с ними будет что-то разделять. Это фатально. Часть крыши затрещала и рухнула, подняв языки пламени. Господи, а и Богородица! Богородица! Пронзительно закричала старуха, всплеснув руками. Богородицу-то не взяли, владычицу! Багародицу забыли, Господи! Багародица сгорит! Старуха бросилась было к избе, но та была почти вся охвачена пламенем. Нестерпимый жар шёл на толпу. Багародицу, Багародицу нашу спасительницу забыли, забыли! Ох, что же это в горнице осталось? Ай, плакала старуха. Где? Что? Зашумели в толпе, икону забыли. Вот грех-то. Господи, за что ж мне такое? Убивали старуху, подступая к избе с новой пятясь назад от палящего жара. Детём есть Тай. И мамашка меня прикладывала и молились о спасении. А не я упереглая дура старые ладычится тройрочь. Прости меня, дур стару, не досмотрела я, проклятая. Ох, не досмотрела. Старуха упала на колени, уткнулась лицом в землю. А жрёт Пожирая, пожрёт пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога Живаго, закричал дураком, исто воскрестясь обеими руками. Пожирая, пожрёт дьявол силы и славы сатанинской змейс. Престола Божье не свергнутый пожрёт. Пожирая, пожрёт. Ох, пожрёт, пожирая. и он так же повалился лицом в траву. «Господи, за что нам позор такой?» — кричала Рататиха. «И горюшка, да и позор-то позорный! Ох, за что же это?» «Сами виноваты!» — переговаривались в толпе про муку. «Упомнили, а Богородец-то и погорит!» Эти слова... Трук вывели Романа из забытья. Он оглянулся и мгновенно принял решение. Увидев двух мальчиков, носящих бегом воду из колодца куда-то за горящий дом, видимо, пытающихся спасти дворовые постройки, он выхватил у одного из них ведро и вылил на себя. Студёная вода словно подстегнула его. Роман пробежал сквозь толпу, И стал быстро приближаться к пылающей избе. Сзади раздались крики. Он загородил лицо от невыносимого, растущего с каждым шагом жара и вspringframework на горящее крыльцо, проник в сени. Здесь было адское пекло. У Романа перехватило дух. Вода на его плечах мгновенно испарилась. Пожар ревял над ним. Уцелевшая часть кровли готова была упасть в любой миг. Пригнувшись и переступая через головни, Роман вошёл в избу. Внутри было не так невыносимо, хотя и горело почти всё, зато дым стоял плотный, как вата, и нещадно ел глаза. Роман силился рассмотреть что-то, но дым слепил. Дышать было нечем. Зажмурившись, Роман Двинулся в левый угол, где обычно в крестьянских избах размещался иконостас. В этом гновении сзади послышался треск, и вместе с грохотом жар и пламя вырвались в избу. Кровля рухнула, проломив потолок возле дверей. Роман бросился в угол. Страшный жар пошёл на него. Волосы затрещали на голове, и смертельный ужас без выходности объял Романа. Он отвернулся от пламени и прямо перед своим носом в красных всполохах разглядел икону Божией Матери. Жар, навалившийся на него сзади, прижал к иконе, и глаза Владычицы три ручцы глянули ему в глаза. Спаси меня! шептал Роман, не видя ничего, кроме спасительных чёрных глаз и доверяясь им, как ребёнок: "Всей душой спаси меня". Жар давил и жёг сзади. Роман чувствовал, что горит и теряет сознание, но вдруг заметил движение одной из трёх рук Богородицы. Узкая рука словно качнулась вправо, и в этом знаке было спасение. Раман схватил икону и закрыв ею лицо, двинулся вправо, сквозь пылающий ад. "Спаси меня", неслышно шептал он только ей одной. Впереди раздался грохот, потолок рушился. Адское пламя надвигалось, лишало сознания. В отчаянии, не закрыв глаза, он прижался к стене, вдоль которой шёл и вдруг не почувствовав её, стал падать куда-то на чьи-то крепкие, сильные руки. Роман очнулся, лежащим на траве под сенью ракит. Сквозь серебристую листву которых проглядывало голубое небо. Пахло колодезной водой, травой и дымом. Роман повёл глазами. Вокруг молча стояли, сидели на траве знакомые и крестьяне. Все они смотрели на Романа, и как только он заворочил головой, оживились: "Ах! «Вот, вот и слава Богу! Слава Богу!" послышался голос отца Гафуна, и его мягкие руки коснулись плеча Романа. "Слава" в случае и здоровью героя насмешливо произнёс прямо над головой Романа Клюгин, что-то мокрое и холодное легло на лоб. "Ромушка, милый мой", плакала тётушка. "Всё хорошо, всё хорошо", бормотал Антон Петрович. "Подушку под голову положите", громко распорядился Красновский. Сразу засветилось несколько человек. И под головой Романа оказалась подушка. Только теперь Роман заметил, что лежит под простынёй. Он выпростал из-под простыни руки и увидел, что они голые. То же самое было и с грудью и плечами. Роман приподнял простыню и обнаружил, что лежит под ней совершенно голый. Где? Икона спросила Романа: Толпа расступилась и пропустила старуху с иконой. Вот, бачка со слезами произнесла старуха, стоя возле ног Романа и показывая икону. Цела, цела, цела бачка, затряслась в плач старуха. Спасибо тебе, благодетель. Спаситель наш. Держая икону перед Романом, старуха опустилась на колени и склонила голову. Рядом с ней склонились в земном поклоне Степан Ротатый и его жена, отец старик и дети. "Дядишка, дай им денег", проговорил Роман, найдя лицо Антон Петрович. "Дадим, дадим", сдержанно улыбаясь. С гордостью глядя на Романа, кивал тот. "Спаси, Христос, спаси, Христос", повторял Радатиха, не поднимая головы. Клюгин сменил на голове Романа мокрое платенц. Гладней капли потекли по лбу, щекам и шее. Он сильно обгорел. Просил он Клюгина «Только одежда!» — усмехнулся Андрей Викторович. Но Роману и самому стало заметно, что руки и грудь были без ожогов. Ничего не болело, только слегка кружилась голова. Роман приподнялся на локти с желанием посмотреть на догорающий дом. Толпа стала расступаться, повинуясь его взгляду. «Мужики и бабы, ребятишки!» расходились в стороны. Роман видел уже кучу горящих бревен, два чёрных печных столба, как вдруг заметил, что кто-то остался из расступившейся толпы и стоит между ним и пепелищем. Это был Куницын. Он стоял в своей тёмно-синей форме и смотрел на Романа. Взгляд его был тяжелый, но какой-то потухший и нерешительный. Он был бледен. Роман не успел открыть рта, как Куницын подошел к нему, опустился на одно колено и, обняв Романа за шею, поцеловал его. От неожиданности все, в том числе и Роман, потеряли дар речи. Куницын же встал и... И тяжёлым шагом прошёл к своей коляске, стоящей в стороне от дороги под берёзой. Послышалась его негромкая команда: "Возница, хлёстну лошадь, и коляска покатилась. Остановитесь, Адам Ильич", вскрикнул Роман, обнажаясь до пояса, но было уже поздно. Догоните, догоните его! закричал Роман, но голова его закружилась, и он откинулся на подушку. Ромушка, Рома, мальчик мой, тётушка обняла его и заплакала у него на груди. Такнить его. Я же должен был сказать. Тётя Пётр Игнатьевич. О, боже, вы же ничего не знаете. Тапа с любопытством приблизилась к Роману, но Клюгин сердито осадил крестьян. Куда? пошли он. Тапа отмятелась. Рома, едем. Отдохнёшь, едем, проворчала тёща, прикрывая Романа простынёй. Верните. Верните его, повторял Роман, закрыв лицо рукой. Ром, голубчик, успокойся. Лидия Константиновна, поправьте ему компресс. Рома, мы-ка поехали домой, здесь душно. Рома, милый мой, а может к нам? склонился к нему отец Агафон. К вашим-то я вон сколько по ухабам биться, а мой домик вот он. Там мой дом мой, просила тётушка. Но Роман отнял руку от тётушки, сказал: к Фёдору Местафорчу. Все согласились и не стали спорить. Вот и славненько, вот и ладненька, заморбал бабачка, шуршарясый. Романа прямо в простыне подняли и прикрыв голову шляпой отса Агафона, посадили в экипаж Красновского. Когда Фёдор Христофорович разместился напротив Романа, сидящий на козлых савах уже разобрал вожжи, и из толпы выбежала девочка лет 13, быстро поцеловала Роману руку и тут же скрылась. подобрительно зашевелившейся толпе чувствуя неловкость роман кивнул Саве во все глаза смотрящему на него поехали колесско тронулось толпа пошла за ней да и бог вам здоровницы роман лекей спаситель наш бога за вас молить будем пачка наш мы за тебя теперь горой спаси тебя христос сакол наш синеглазый Дуралом побежал за коляской, крестясь и повторяя, «Не пожал, змея, деву причистую! Не пожал, змея, деву причистую! Ох, не пожрал, пожирай я! Не пожал, пожирай я!» «Отступи, отступи с Богом!» — махнул на него отец Агафон, и коляска покатилась по дороге. В доме Федора Христофоровича было тихо, и прохладно. Попадья, к счастью, с утра поехала в город за свечами, так что Роман был избавлен от женских ахов и слез. От этой тишины и мягкого голоса отца Агафона он задремал и, впав в глубокий сон, проснулся в шестом часу. Его разбудил Прошка, невзрачный малый, прислуживающий батюшке в церкви и дома. он принёс переданные тётушкой чистое бельё и одежду, и складывая их на стул в изголовье романовей постели, нечаянно свалил что-то с комода. Роман тут же встал, отметив, что голова уже не кружится и что он вполне оправился после опасного приключения. Одеваясь, он стал было вспоминать о пожаре, но образ Татьяны мгновенно всплывший в памяти Вытеснил все. Не замечая помогающего ему одеваться Прошку, Роман счастливо, по-детски засмеялся. Прошка изобразил на своем рябом лице улыбку и осторожно произнес. — Батюшка сказал, что вы бы изволили в баньку сходить. Мы уже истопили по-легкому. Я вам пособлю. — Отлично. А где сам батюшка? Он сотки на басике с Федькой прижит. Роман отделся и направился в баню. Вымывшись и искупавшись в реке, он вернулся в дом батюшки в состоянии легкости, блаженства и благодушия. Они сидели в притяненной столовой Федора Христофоровича. Роман пробовал свежий сотовый мед, запивая его холодным молоком, налитым прислужницей Полиной, в большой хрустальный бокал. Отец Агафон, как настоящий пчела, вот мёда не ел и прихлёбнул квас из своей любимой расписной кружки, глядя на Романа маленькими добрыми глазками. Какой славный мёд, произнёс после недолгого молчания Роман, отделяя ложечкой кусок сот и любуясь им. Какой ты у нас лавный, Ромушка, покачал головой отец Агафон. Роман молчал. Случай с иконой был настолько чудесен, что ему не хотелось разглашать это чудо даже такому человеку, как отец Агафон. Мы, Ромушка, когда подъехали, так ты уж в домик вошёл, а домик весь так и пылает, так и пылает. который с тафорич отхлебнул искрошки. Я говорю, что ребёночка чай забыли. Нет, говорят, икону трой ручцы нашей. А тут уж кровлиц ты и повалилась. Ох, тёточка, в слёзы я на колене до да цариц небесной молить. А дядишка твой до да Красновские, Рогожцы прикрелись до да кокошку и пошли. А тут ты им, как светичек пасхальный на ручки и упал сыкон и в обнимочку спаси тебя Христос. Так в ворогожке тебя и принесли, а ты иконк ты держишь ручками прижал, окатил тебя водичкой, тогда только выпустил. Приложившись надолго к кружке, Фёдор Христофорович оттёр бороду и произнёс: "Высшей сейни ромашка" Отслужу молебен во здравие твое. Роман рассмеялся и вдруг, вспомнив поцелуй Куницына, замер. Что с тобой? спросил Фёдор Христофорович. Ах, я не догнал его. Меня остановил, произнёс Роман ставой из-за стола и подходя к раскрытому окну. Кого? Куницына. Ну так что ж с тобой, голубчик? Али последний раз видел чай. Что кручинься-то? Выпей-ка молочка лучше. Федор Христофорович, вы же ничего, ничего не знаете, с горечью сказал Роман, поворачиваясь, подходя к своему стулу и резко садясь. Что я не знаю? Испуганно заморгал белесыми ресницами батюшка. Роман посмотрел в его глазки и промолчал. «Что могут понять эти простые невинные люди?» — подумал он, и вдруг неожиданно спросил. «Федор Христофорович, вы знаете, что Куницын — неродной отец Тани?» «Знаю, голубчик», — со вздохом ответил отец Агафон. «Знаю. Это и по отчеству-то сразу видать. Она-то Александровна, а он Адам. Мя-мя-мя-мя». Я всё знаю, Ромшка. История печальная. Но зато в ней всё, к славе Божьей всё его зеницей отмечено. Он отхлебнул кваса и заговорил. Танинны родители родом были из Красноярска. Люди богатые, с достатком солидным. Пушниной занимались самым серьёзным манером. Танечка у них была единственный ребёночек. Лелеяли и любили её, как голубку беленькую. Каталась она у своих родителей, как сырок в маслице. Кажись, живи да радуйся. А нет, случилось тогда, горюшка. Был у них кучером один лихоимец, бывший каторжник. Они его из христианского милосердия на службу взяли. А он, лиходей, страшный людстью, отплатил им за доброту. Со своими друзьями злодеями пробрался ночью в дом, прислугу порубили топорами. Танечкиных батюшек с мачкой, упокой, Господи, души усопших раб твоих, ножами зарезали. Золото да деньги забрали. А домик и подожгли. А танюшенька, деточка малая, спала, приспала у себя в детской, как хировимчка ледыки спала. Ничего не ведала. А домик уж горит во всю, уж кровлица занялась. О Господь, сидетель Ромушка всё видел и простёр свою руку, дабы Не погибла душенька христианская. Там неподалёку был полк расквартирован, и в одном домике сидел наш Адам Ильичу у окна, значит, сидел, трубочку курил, полоношничал. Не спалось ему, потому как Господь не велел. И увидел он пожар, и поднял своих солдатыков и примёхонько к домику, а там уж всё в огне. В тот же час, деточка наша, Танечка, пробудилась, испугалась и закричала. Представляю я, Ромушка, живехонька, как она, голубка, ручонками замахала папеньку с маменькой, стала сбать. А папенька с маменькой, небось, с облаков-то небесных смотрят, да и сами-то слезами заливаются, небось. На колени перед Господом падают, целуют ему ноженьки, молят за ступица за дитятка, невинно терпящие. Плачут, Богородицу слезно молят, а Танчика-то к окошечку подбежала, сквозь пламя ручонки тянет, бьется, как пташечка в клеточке. Но тут, солдатушки... Лестницу пристановили к кровли, да Адам Ильич сам своею силою наверх и полез, да и вытащил Танечку из огня. И только он, беспрепятственный наш, снял ее и вниз спустился. Кровльца-то и завалилась, помилуй нас, Боже, повелиться и милость Твоей. Отец Агафон перекрестился, допил квас. Я довина в кружку продолжал. С тех пор на дам Ильич станюшей не расставался. Пригрел её на груди, как лев голубку малую. Взял к себе, остил, как доченьку за стопник храбрый, как истинный христианин благодушевный поступил. Фёдор Христофорович замолчал. Молчал и Роман. Рассказ подействовал на него сильно, и как все, связанное с Татьяной, перед глазами живо встали картины, разыгравшейся ночью трагедии, горящий дом, спасенный из пламени девочкой. Противоречивые чувства овладели душой Романа. Он был возбужден, угнетен и одновременно переживал щемящее, нераздельные чувства любви и жалости, от которого сердцу было сладко и больно. Представив себя на месте Куницына, он мысленно поднялся по лестнице и ощутил на руках дрожащее тело этой девочки и со всей остротой вдруг почувствовал, что любит Татьяну так сильно и глубоко, что готов любить её не только как девушку, но и как ребёнка, любить, как живую душу. Слёзы навернулись у него на глазах, и чтобы скрыть их, Роман встал и подошёл к окну. Отец Агафон стал рассказывать что-то о своей пасеке, о пчёлах, о медосборе в этом году, но Роман не слушал его и думал о своём. Внезапно, где-то далеко, в прихожей, послышалась перебранка. Отец Агафон прервал свой рассказ и вопросительно крикнул «Кто шумит?». Дверь отворилась, и на пороге показался пружка. Лицо его было обиженным. Оглянувшись назад, он заговорил «Батюшка, тут от лесничего коних ломится без спроса». говорит у него к Роману Ляхсеевичу письмо, а мне отдать не хочется, будто я не передам. А мне сказано лично в руки передать, загремел позади Прошки голос Гаврилы. Мне лично велено, понял ты? Прошка обернулся, чтобы ответить коню-хонь, -коню, но батюшка махнул рукой: "Прош, отступи". Нехотя Прошка шагнул в сторону. огромный, похожий на медведя, Гаврила шагнул через порог, поклонился. "Здравствуйте, а?" Роман подошёл к нему. "Весьма вам Роман Лакеев лично стал быть", забормотал конюх, доставая из-под рубахи конверт. Роман нетерпеливо взял его и, отойдя к окну, распечатал две строчки ровного, нежного и бесконечно дорогого почерка, могущего принадлежать только одному человеку в мире, оказались перед глазами Романа. «Роман Алексеевич, я люблю вас, Татьяна». Он перечитывал это, шепча, словно в горячке. «Роман Алексеевич, я люблю вас». Я люблю вас, Диана. Это Диана. Казалось, весь мир перестал существовать. И единственное, что осталось среди небытия это кусочек бумаги с шестью словами. Я люблю вас. Произнёс Роман, отрывая взгляд от письма. Перед ним было открытое окно, за которым лежал чудесный синий зелёный мир. Она любит меня, сказал Роман этому миру. Она любит меня. Мир слушал его. Она любит меня! и крикнул Раман и в мгновение ока выпрогнул наружу и побежал, не разбирая дороги, прижав письмо к кустам. Он бежал изо всех сил, и тёплый, залетевший вечерним солнцем мир понимающий, расступался перед ним.